Глава тридцать первая. Нруярсу. Часть 4. Мне хотелось пойти первым, но после создания прохода сил осталось не так уж и много, поэтому вперед пошел Петр, за ним Арсений, и самыми последними шли мы вместе с Верой и Улатте. Сложно было понять, чем это просторное куполообразное помещение было раньше – Но сейчас оно походило на огромную серверную, в которой мастера не удосужились грамотно расположить базы данных. Множество компьютеров, кабелей, экранов с какими-то данными, и все это находилось в каком-то хаосе. Где-то что-то искрит. Нельзя и шагу ступить, чтобы не споткнуться о какой-нибудь провод или не наступить на микросхему. «Впечатляет!» – пробормотал Сеня, таращась на всю эту электронику. Почти сразу после того, как мы вышли из-за одного из серверных блоков, вышла невысокая механизированная фигура робота. Это был не боевой устрашающий мех, обвешанный оружием, а скорее какой-то ремонтный бот, что подтвердил Петр, уничтожив железку первым же выстрелом. С другой стороны показалась еще одна, и с ней уже разобралась Вера. Все произошло настолько быстро, что я даже ничего сказать не успел. Больше никто встречать нас не вышел». Ни роботов, ни талуров, даже автотурелей нет. Правда, с техникой безопасности тут большие проблемы. Арсений не удержался и сунулся к одному из компьютеров и тут же получил удар током. Электросхемы заискрили и чуть было не загорелись, заставив мужчину испуганно отпрянуть назад. «Ничего не трогай!» – гаркнула на него Вера, тут же переключившись на смартфон. Впрочем, цель поисков появилась уже через несколько секунд. В дальнем конце помещения обнаружилась странная конструкция, состоящая из целой кучи компьютеров, сваленных в кучу и соединенных множеством проводов, и на вершине этой кучи находилось какое-то устройство в виде металлической коробки. Задание захватить объект 377-82 и доставить его на точку 87 обновлено. Тут же пришло оповещение от Аркейта. Похоже, та штука на горе мусора это именно то, что нам нужно. — сказала Вера. — И чем же эта штука является? Оружием, уничтожившим всех в этом городе? Искусственным интеллектом, что поразил Норуярсу, И стоит ли нам вообще доставлять эту штуковину Аргейт? — Ты что? — воскликнул Петр. — Там же речь о сто тысячах очков прогресса! На них мы можем... Увидев мой сердитый взгляд, мужчина тут же умолк. — Давайте для начала попробуем ее отсоединить. «Если это правда оружие, то лучше будет его обезвредить». Наши взгляды тут же были переведены на Арсения, который удивленно округлил глаза и отступил на шаг. «Народ, вы меня переоцениваете! Если это правда оружие, то отключать его все равно, что отключать атомную бомбу! Я сумел починить монорельс, но это едва ли по моей части!» «Сень, ты же понимаешь, что если мы все оставим как есть, то скорее всего все умрут?» Это может случиться даже не через месяц или год, а вот прям с минуты на минуту». Арсений нервно сглотнул и перевел взгляд на устройство. Немного помедлив, он подошел, встал двумя ногами на один из блоков и потянулся к таинственному объекту 377-82. Внезапно все мониторы в помещении вспыхнули, начав демонстрировать какие-то непонятные символы. «Неужели искусственный интеллект, заразивший Нруя решил вступить с нами в контакт?» «Сеня, не обращай внимания!» — крикнула ему Вера. «Отключи эту штуку!» Арсений поморщился, недоверчиво покосился на мигающие символы, после чего начал один за другим отключать провода от устройства. Это было не так уж легко. Все приходилось делать, тянувшись. И при этом разъемы там были не вполне обычные. Над каждым приходилось повозиться. Когда очередной штекер оказался отсоединенным, Арсений замирал, словно ожидая, что вот-вот что-то взорвется, но ничего не происходило. Наконец, последний провод был отсоединен, и мужчина осторожно взял объект 377-82 в руки. Одновременно с тем с экранов пропали те странные символы. «Ух, тяжеленький!» «Ты его, главное, не урони!» «Да я...» – начал было отвечать Арсений, но замер, уставившись куда-то нам за спины. В следующий миг я ощутил, как что-то коснулось моего затылка. Кажется, это ствол энергетического оружия. «Не нужно делать глупостей!» Я услышал хорошо знакомый вибрирующий голос Тара. «Если стрелять в упор, энергетический барьер не сработает». «Значит, ты тоже пришел сюда за этим предметом?» Это был не вопрос, скорее утверждение. «Да. Мы можем договориться. Если вы собираетесь передать его Аргейт, нет. Эта вещь несет песнь смерти». «Послушай, как можно мягче сказал я ему. Я тоже понимаю, что эта штука опасна, и не слишком хочу, чтобы она попала не в те руки. Нам нет причин ссориться». «Тем более ты один, а нас много». Не к месту добавил Петр, нацелив оружие на пришельца. Вера поступила аналогично, взяв тара на мушку. Один лишь Сеня удивленно таращился на зеленого человечка, прижимая механизм к груди. Но самоуверенность Петра тут же сошла на нет, потому что к его голове тоже оказалось приставлено оружие. За спиной появился еще один пришелец. Судя по более утонченным и мягким чертам, женщина. «Мы заберем эту вещь!» Сказал мне Тар, тоном нетерпящим возражений. Прости, я благодарен тебе за спасение и все такое, но я бы предпочел уничтожить это, а не отдавать тебе. Меня не интересует ваше мнение. Эта вещь принадлежит моему народу, и мы ее заберем. Просто так отдать? Нет уж. Я и Аргейту эту штуку не спешил отдавать, считая, что лучше будет ее уничтожить или спрятать так, чтобы никто никогда не нашел. Отдавать ее в руки Тара, даже несмотря на то, что он несколько раз спасал мне жизнь, я не собирался. «Нет», – твердо заявил я и начал медленно поворачиваться. Рискованный шаг с моей стороны, но я хотел заглянуть ему в глаза. «Я не отдам тебе этот предмет, чем бы он ни был. Я уничтожу его или спрячу в таком месте, чтобы никто не мог до нее добраться». «Эй, эй!» Мы так не договаривались, Коля. Это не тебе решать, — встрепенулся Петр. Это сто тысяч очков прогресса. Я потерял пальцы не для того, чтобы ты его уничтожил, и не собираюсь отдавать его каким-то инопланетным уродам. Петь давай потом, — попыталась образумить его Вера. Сейчас немного не тот момент. А по мне самое время, — фыркнул он. Оружие, смотрящее ему в затылок, предостерегало от необдуманных действий. «Мне нужны эти очки прогресса, и не говорите, что вам нет!» «Тар, опусти оружие, давай мы просто поговорим», попробовал я еще раз решить все миром. «И решим, как быть в этой ситуации». Пришелец смотрел на меня своими черными миндалевидными глазами, по которым сложно было понять, о чем думает певец. Его оружие все так же смотрело мне в лицо, почти касаясь кожи. Тар оружие не опустил, но и что-либо в ответ не говорил. Ситуация только накалялась, и это ощутили все. Сейчас не хватает, чтобы появилась руна, и какой-нибудь нелепой выходкой не разрядила обстановку. Но, к сожалению, этого не произошло. Петр резко дернулся в сторону, и женщина-певец выстрелила. Как и говорил Тар, при выстреле в упор барьер вокруг не поглощает урон. Петр крикнул от боли, когда энергетический заряд превратил в пыль его ухо, но тут же ударил выхваченным из-за пояса ножом ей в предплечье. Зашипев, она пнула его ногой, отбрасывая человека на добрый десяток метров. Петр влетел спиной в один из компьютеров, разломав его в дребезги и больше не поднялся. Вера отреагировала мгновенно и выстрелила по женщине-пришельцу из винтовки, позаимствованной ранее у Артура но ее защитил энергетический барьер. Не знаю, нажал ли бы тарно спусковой крючок, но проверять это сейчас времени не было. Я резко ударил предплечьем по стволу оружия, выбивая его из рук пришельца и нанес ему удар ногой в живот. Тара отбросила на два метра, но он тут же поднялся, не сводя с меня внимательного взгляда. Но тут в дело вступила Улатте, ударив по пришельцу потоком магического пламени. Тар прыжком ушел в сторону, скрылся за одним из компьютеров, спасаясь от огня и что-то бросил под ноги принцессе. «Улатте, назад!» — крикнул я ей, не успевая ничего предпринять, а в следующий миг небольшой металлический шарик внезапно вспыхнул ослепительным светом, от которого едва не выжгла глаза. Несколько раз моргнув и потеряв глаза, я все-таки смог вернуть себе зрение, а вот Улатте все еще никак не могла прийти в себя. Она трясла головой и даже ударила магией куда-то в сторону, словно надеясь попасть в Тара вслепую. «Улатте, хватит!» — крикнул я ей и замер, увидев человеческую фигуру, появившуюся в дверях. «Вот мы и снова встретились, Коля!» Голос Артура звучал жутко и потусторонне, да и видок у него был соответствующий. Почти вся правая сторона его тела покрыта алыми кристаллами, один из которых рос у него прямо из глаза. Левая сторона была все еще похожа на человеческую, но и она была тронута скверной. «Убирайся!» – приказал я, воспользовавшись связью. В висках застучала кровь, а в ушах зазвенело от перенапряжения. «Нет, со мной этот трюк не сработает!» – он признал меня. «Как и тебя!» «Он...» Мгновение замешательства сменилось полным пониманием. Артур говорил о том алом кристаллическом цветке, который я видел во снах. «Теперь ты не можешь мне приказывать!» Артур вскинул руку и из его ладони выстрелил алый шип. Я лишь чудом успел оттолкнуть Латта, который он и был предназначен. Артур стрелял вовсе не в меня. <смех> ты это чувствуешь эту силу эту мощь просто потрясающе я никогда не чувствовал себя так хорошо как сейчас вот только зараженного артура тут еще не хватало, но его появление мгновенно изменило сложившуюся ситуацию артур бросился к нам на ходу вдребезги разломав попавшийся на пути компьютер Да с такой легкостью, словно тот был сделан не из металла, а из папье-маше. Подхватив попавшийся под руку блок данных, он швырнул его в нас, едва не попав в Веру. Тар тем временем выскочил откуда-то справа от меня, подхватил выроненную минуту назад винтовку и немедленно выстрелил в зараженного. Вера поступила точно так же, и их выстрелы прозвучали почти одновременно. Энергетические заряды ударили Артура в грудь, и на мгновение показалось, что его разорвет на куски. Кристаллы вспыхнули алым, а затем стали больше. Артур рассмеялся, вскинул руку и выстрелил новым шипом, который пробил грудь женщины-певца. Ее энергетический щит вспыхнул, но по какой-то причине не смог защитить от алого шипа. Тар закричал что-то на своем языке и бросился к ней. Оказавшись рядом, он с ужасом посмотрел на рану, зарычал, как дикий зверь, и открыл огонь по Артуру. Вместе с этим магическим огнем по зараженному ударила и Артур прикрыл лицо руками и отступил. А когда пламя погасло, я ужаснулся. Его облик изменялся на глазах. Кристаллы становились больше и сильнее, разрастаясь по его телу. Он на глазах терял остатки человеческого вида, все больше превращаясь в демона. Внутри все похолодело. «Не стрелять в него!» — закричал я, вспоминая отличительную особенность скверны. «Никакой магии! Эта дрянь становится сильнее, поглощая тепло!» «Дрянь? Зря ты так!» Артур в два прыжка оказался рядом со мной, развив просто невероятную скорость и без особого труда схватил меня за шею. «Зря ты меня не убил тогда!» Да. «Зря!» — согласился я и ударил ему в шею своим топориком, но в результате лишь отколол небольшой кристаллик. Это даже трещиной в его броне нельзя назвать. «Щекотно!» — фыркнул он играючи и, словно плюшевую игрушку, швырнул меня в сторону с такой силой, что от удара о попавшейся на пути компьютер у меня потемнело в глазах. «Кажется, на несколько секунд я потерял сознание...» а когда пришел в себя, понял, что лежу в луже собственной крови. Дышать больно, правая рука почти не работает. Морщась от боли, я сумел приподняться и посмотрел, что происходит с остальными. Артур, хотя сейчас его впору называть алым демоном, ни капли нас не страшился. Энергетическое оружие ничего не могло ему сделать, как и магические атаки у Латте. Обычное оружие просто царапало его кристаллическую броню, не причиняя особого вреда. Вера отбросила винтовку и выхватила простой пистолет, открыв по Артуру огонь. Петр все еще валялся в стороне, не подавая признаков жизни. Тар лежал на земле, прижимаемый ногой Артура. Арсений... Его я не увидел. Артур запустил в Веру новый шип, но женщина увернулась и тут же спряталась за одной из гор компьютерного железа. — С дезертирами, военное время, вопрос короткий, — бросил он Вере. — Я должен что-то сделать. — Должен, иначе тут всех прикончат. Решение возникло мгновенно, но решиться на такое было слишком страшно. И все же, если Артура не остановить, то мы все тут умрем. — Улата, крикнул я, заставив принцессу обернуться. — Пламя! «В меня! Сейчас же!» В ее глазах возникло непонимание. Эмоции сменялись одна за другой, но в конце концов в ее руках возникло магическое пламя. Поток огня сорвался с ее пальцев и ударил прямо по мне. Я ощутил нестерпимый жар и боль, но одновременно с этим и то, что росло внутри меня. Рухнув на колени, я закричал. Казалось, что каждую косточку в моем теле дробят, чтобы затем заново собрать. Думаю, Влад именно это и ощущал, как нечто чужеродное растет в тебе, готовясь вырваться наружу. Броня стала рваться, обнажая кристаллы, растущие по всему телу. Пламя Улаты погасло, но трансформацию это не замедлило. Более того... Я сам ее стимулировал, используя собственный дар, направляя магическую энергию. А затем боль ушла настолько резко, что это удивило меня самого. Тело переполняло сила, огромная и немного пугающая. Но все это были мелочи, потому что я сумел почувствовать его. Алый цветок из кристаллов, что рос где-то там, далеко, и который я видел во снах. Он признал меня. Теперь эта фраза Артура обрела смысл. Демоны бездумны, не обладают сознанием, но не мы с ним. Почему? Это очень хороший вопрос, на который у меня нет ответа. Любопытство. Вот что я ощущал, когда мысленно касался его. Мы были ему интересны. Не как конкретные личности, а скорее как представители людей. Он словно ставил эксперимент из серии «Что будет, если сохранить им волю?» Возможно, он искал новые способы развития и эволюции, а может, им двигало что-то еще. Но сейчас все это не имело значения. Я поднялся, прекрасно осознавая, как теперь выгляжу. «Демон против демона!» Голос Артура звучал совсем искаженно. — Неплохой финал для нас двоих. — Только для тебя. Зарычав, я бросился на него, сбивая с ног. Мы покатились по земле, разнося все, что попалось на пути и обмениваясь ударами. Каждый из нас был гораздо сильнее простого человека, но при этом и прочность нашей брони была невероятной. Первым поднялся я и тут же получил удар обеими ногами в живот с такой силой, что мое тело пробило потолок и вылетело на второй этаж. Боли при этом я не почувствовал, лишь немного волновало то, как хрустит от ударов броня. Артур последовал за мной, одним прыжком поднявшись на верхний этаж, но тут же получил сразу два шипа прямо в грудь. Большого вреда они не принесли, а лишь его разозлили. Артур бросился ко мне, протянул руку, чтобы схватить, и я, перехватив ее в запястье, что есть силы, швырнул противника, пробивая его тушей ближайшую стену. Наша схватка выглядела как типичная битва суперлюдей в каком-нибудь фильме. Бетон разлетался на куски, здание содрогалось от очередного удара, а нам хоть бы хны. В какой-то момент он перехватил мою руку и, оказавшись за спиной, схватил меня за горло, проводя удушающий. Броня на шее не выдерживала, трещала по швам, и черт его знает, чем бы все это закончилось. Пытаясь высвободиться, я воспользовался шипом и вслепую ударил им прямо в голову Артуру. Тот завопил, на мгновение ослабляя хватку, и я воспользовался моментом, чтобы высвободиться. Развернувшись, я прыгнул, нанося удар коленом Артуру прямо в лицо. Послышался хруст ломающихся кристаллов. Кристаллическое тело пролетело добрый десяток метров, пробивая очередную попавшуюся на пути стену. «Это было опасно», — облегченно выдохнул я, ощупывая шею. Артур тем временем уже поднимался. У него из глазницы торчал мой шип, но это его, кажется, особо не волновало. Технически ни ему, ни мне особо глаза больше не нужны. Мое зрение теперь было... иным. Я видел все лучше, чем когда-либо, и при этом без слепых зон. Казалось, что у меня глаза повсюду, в ладонях, спине, макушке, пятках. Ко мне невозможно подкрасться, от меня невозможно спрятаться во мраке, ведь в нем я видел так же хорошо, как днем. — Ну давай, Коля, это все, на что ты способен? Зарычав, я бросился к нему. Артур встретил меня прямым ударом в челюсть. Я пошатнулся, но лишь на мгновение, и в следующий миг ударил плечом ему в грудь. Сцепившись, мы врезались в стену, и хрупкий камень не выдержал. Мы вывалились наружу, и там нас обоих ждал не слишком приятный сюрприз. За стеной оказалось вовсе не очередное помещение или коридор, а... ничего. Мы просто-напросто вылетели из здания с высоты в несколько десятков метров. Это мой шанс. Увернувшись от его удара, я сместился ему за спину, заломил руку назад и упер колено в плечо Артуру. Приземление вышло жестким. Несмотря на отсутствие боли, меня просто отключило. Пришел я в себя, как мне кажется, довольно быстро, но ощущения были еще те. Артур, разумеется, падение пережил, но не бесследно. Он принял на себя удар и в итоге ему оторвало руку. «Мы еще не закончили. Поднимайся!» — бросил он мне. «И то верно!» — подтвердил я, рывком, вскакивая на ноги. Он выстрелил в меня сразу двумя шипами, но в меня попал лишь один, угодив в левое надплечье. Рывком я настиг противника и, заблокировав прямой в голову, ударил в корпус. Перехватив его руку, я прыгнул и ударом колена переломил ее как тростинку, лишая Артура второй конечности. «Хватит», — сказал я ему, — «ты проиграл». «О нет, Коль, чтобы меня остановить, тебе придется меня прикончить». «Как тебе будет угодно». Я опрокинул его на землю, развернул на спину и, обхватив руками его голову, потянул на себя. Послышался хруст кристаллов, хрип Артура, а затем его голова отделилась от тела. Вот и все! Облегченно выдохнув, я отошел от обезглавленного тела и просто рухнул на колени, уставившись на свои руки. Странные, не похожие на человеческие. Чтобы спасти остальных, я превратился в это существо. Теперь мне нет пути назад. Я не могу вернуться домой с регенератором, не могу попрощаться с Лили. а и Руна, как они воспримут мой новый облик? В голове проносились сотни мыслей, одна другой хуже, но я временно их отбросил. У меня есть еще одно дело, с которым я должен покончить. Бросив на здание взгляд, я без труда обнаружил ту дыру, через которую мы вывалились. Прыжок. И вот я уже преодолел добрую половину расстояния. Затем отскочил от стены вверх, придав себе дополнительное ускорение, и вот я уже оказался внутри и вернулся в зал, где началась наша схватка. Вера в момент моего возвращения пыталась привести в чувство Петра, а Тар собирался оказать первую помощь своей подруге. При моем появлении пришелец тут же вскинул винтовку, а Вера схватилась за пистолет. «Это я!» – бросил я им. «Коля? Боже, ты!» – забормотала Вера в ужасе, смотря на меня. «Да, я в курсе, как сейчас выгляжу!» Поморщившись, ответил я ей и направился в сторону Тара. Тот держал меня на мушке, но мне его оружие не способно причинить вред. «Убери! Я не сделаю хуже, чем уже есть!» Опустившись на одно колено рядом с женщиной-певцом, я осторожно взялся за торчащий у нее из живота алый шип. Будет больно, предупредил я и начал его осторожно извлекать. Женщина закричала от боли, задергалась, но Тар, отбросив чувства и следуя холодной логике, вместо того, чтобы мешать, прижал ее. Видимо, он и сам понимал, что если бы я хотел ей навредить, то поступил бы иначе. Когда шип покинул ее тело, я зажал рану рукой и сосредоточился на инфекции, уже распространяющейся по телу. Минута, две, и, наконец, она отозвалась на мою попытку дотянуться до нее. Еще через несколько минут я отступил, переводя дыхание. — Я закончил. Она не заражена, — сказал я Тару, после чего обратился к другому человеку. — Арсений, выходи. «Я знаю, что ты тут. Я чувствую твой запах». Арсений объявился не сразу, словно опасаясь, что стоит ему высунуть голову, как злой алый демон ее оторвет. Но в конце концов он показался перед нами, прижимая к груди злосчастный инопланетный прибор. «Дай», — потребовал я, протягивая руку. Мгновение Арсений медлил, Бросил вопросительный взгляд на Веру, но то и ничего не оставалось, кроме как согласиться. «Тар!» – обратился я к пришельцу, когда взял устройство в руки. «Что это? Оружие? Искусственный интеллект, против которого ведет войну твоя раса?» «Вела, вела войну, поправил меня он. И это все вместе!» И оружие, и искусственный интеллект. Мы изготавливали важную часть этого устройства, а Малуры должны были его завершить. Но мы просчитались, Гаргас поразил и его перед отправкой. «Эта штука действительно может уничтожить всех живых существ на этой планете?» Прямо спросил я его. «Да». Это все, что я хотел знать. Бросил я ему и сдавил машину в своих руках. Это оказалось не так-то просто. Предмет был очень прочным. Но даже так стоило немного раскалить кристаллы, как корпус начал плавиться. Еще минута небольших усилий, и на пол упало то, что осталось от машины, из-за которой погибли сотни дракасов. Смотря на эти обломки, мне было немного смешно. Но едва ли это был смех радости. Столько сил, столько жертв, и все из-за какой-то древней штуки. Вот оно, великое и ужасное вселенское зло дракасов. Коробка с платами и проводами. Но теперь все кончено. Я сидел на поваленном дереве и наблюдал за восходящим солнцем. Дракасы, мои земляки и прочие остались где-то там позади в Нруярсу, а я покинул подземный город через обвал в его куполе. Чем я стал? Как теперь жить? Мне нужно было немного побыть одному и собраться с мыслями. «Я не хочу этого!» Сказал я, пытаясь сломать кристаллы на своих руках и внезапно ощутил его присутствие. Таинственный кристаллический цветок слушал меня. «Я не хочу выглядеть так! Уж лучше умереть, чем жить таким чудовищем!» «Почему?» «Да потому что это противоестественно!» «Я знаю, что стал сильнее!» Я знаю, что больше не чувствую боли. Это все не важно. Он отвечал мне не словами и даже не образами, а каким-то иным, ни на что не похожим методом коммуникации. Ему не нужно было говорить или показывать мне что-то в ответ. Я просто знал, что он мне говорит. Да, я хочу стать человеком. Да, я знаю, что мое тело разрушается. Это нормально для живых существ. Я согласен, если ты это сделаешь. После моего ответа цветок затих, и вместе с этим я стал замечать странные изменения в собственном теле, словно жар, расходящийся из груди к рукам и ногам. Спасибо прошептал я, начав буквально сдирать с себя кристаллические наросты. Они отходили тяжело, через силу, но в какой-то момент я почувствовал собственную кожу. Простую человеческую кожу. Да! Рассмеявшись, я начал с удвоенной силой срывать в себя кристаллы, отслаивающиеся словно змеиная кожа, пока в конце концов не освободился полностью. Ну, почти. То место, где чуть ранее нежить пронзила мою грудь, все еще закрывал маленький кристаллический нарост, но на этом все. Остальное тело было практически нормальным, по крайней мере внешне. Даже рог на голове пропал. Чем в итоге я стал, покажет время. А пока, кажется, я все-таки смогу вернуться домой.